Глава вторая. Нет войны ничего хорошего, и зря вы ее идеализируете. Перед нашей встречей я проехал через огромные территории, недавно пережившие восстания и боевые действия. Сложно смотреть на голодных людей, потерявших имущество и средства к существованию. Также неприятно видеть безутешных вдов с сиротами. Но вы недавно присутствовали при захвате нескольких городов. Кстати, спасибо за подробное описание произошедшего от генерала Косагов. Для меня это бесценный материал для изучения. Воскликнул собеседник, взмахнув рукой. Ведь при штурме погибло немало народа. Ещё вы не стесняетесь брать заложников, которых казните. Война не бывает без жертв и лишений, которые всегда ей сопутствуют. От этого никуда не деться. Но должен признаться, что я не одобряю поступки русских войск. Дворяне, тем более женщины и дети, должны избегать содержания в плену. Это неблагородно. Страдания врагов мне безразличны вне зависимости от их пола или возраста. Мужья и отцы жертв совершают чудовищное деяние. Только они касаются простого народа. Поэтому об этом не принято вспоминать. Зато такие действия касаются меня. Значит, все стороны конфликта находятся в равном положении и не стоит прикрываться своим происхождением. Я поставил цель, ради которой можно и нужно идти на любые преступления. Кому надо, поняли мой намек, сделав правильные выводы. Не буду говорить глупости про ваш юный возраст. Вы уже доказали, что являетесь зрелым правителем и отличным полководцем. Вскинувшийся было король довольно кивнул, услышав похвалу. Однако все приходит с опытом. Завоевание Курляндии – просто военная операция без особых политических последствий. Основные европейские игроки следят за занятием русской армии Литвы. Вскоре последует реакция. Как только Леопольд с Людовиком поймут, что речи Посполитой более не существует, а есть Польша и Россия, то события примут иной оборот пока оба монарха попросту не разобрались, что речь идёт об отторжении огромных земель, а не очередном конфликте, который обычно заканчивается возвращением или потерей Смоленска. Думаете, кто-то из них решится напасть на вас? Но ведь Франция далеко, она способна только прислать флот. А Австрии придётся переходить Карпатские горы. Учитывая силу русской армии, подобная кампания близка к самоубийству. Если уж вы споткнулись о самбор, то австрийцам ничего не светит. Я стал восхищаться талантом принца Евгения, внимательно изучив сражения при Дофине и Белграде. Но боевые действия в горах — весьма сложное дело, особенно если тебе противостоит столь сильный противник. Ещё я изучил поход Савойского через Северную Италию. Армию было сложно снабжать даже с учётом хороших дорог, которых нет в Карпатах. Ещё надо брать различные цитадели. Здесь нужно колоссальное преимущество в артиллерии, чего у австрийцев нет. Когда речь заходит о войне, мой собеседник просто фонтанирует эмоциями, а его некрасивое лицо преображается. Кстати, по этой причине им легко манипулировать. Только надо знать меру, советники у молодого короля – люди опытные и не дадут его откровенно обмануть. Скорее всего, французы ударят по России через своих магометанских дружков. Людовик даст султану денег, перевооружит его армию и построит новые корабли, что он и его предшественники делали не единожды. Только раньше от подобного мезальянца больше страдали австрийцы, венгры и венецианцы. Плохо, что по итогам прошедшей войны Франция оказалась в хорошем профите, хоть и понесла огромные расходы. Король поморщился при упоминании Союза Европейского и Мусульманского государств. Значит, мне предстоит готовиться к новой войне. По этой причине русские войска в Литве действовали столь жестоко. Я должен успеть не просто присоединить завоеванные земли, а полностью объединить их экономически и юридически с Россией. Что весьма сложная задача, поскольку приходится переводить на новые земли сотни чиновников. Это без учета многочисленных отрядов повстанцев и обычных разбойников, нападающих на наши тылы. Оттого заложники с казнями женщин и детей. Очень эффективный метод, кстати. Пусть европейцы считают русского царя варваром и исчадием ада, нарушающим законы божеские. Но через два года у нас должен быть надёжный тыл. Иначе османы выбьют русскую армию за Дунай и даже прут. Надо признать, что мы смогли воспользоваться удобным моментом, когда основные страны континента воевали друг с другом. Сейчас обе стороны ослаблены и не способны воевать по-настоящему. Сделав глоток отличного кофе, смотрю на молодого короля с нетерпением, ждущего продолжения. Австрия уже помогает Польше оружием, провизией и наемниками, чьи полки разбил генерал Касагов в Галиции. Император прислал бы больше помощи, но нет ресурсов. И дело не в итогах невыгодного мирного соглашения. Лотарингия и Эльзас давно потеряны для Священной Римской империи. Смена династии Пфальца, из-за которой произошла эта глупая бойня, ничего не изменит. Ведь после размышлений Париж выбрал Филиппа Орлеанского, Баха по матери. Но его отец болен, как и не вечен дядя Людовик. Вряд ли принц променяет Францию на германское захолустье. Здесь будут еще переговоры и новый Курфюрст. Допиваю божественный напиток и продолжаю. Голландия потеряла только Куртре и заплатила контрибуцию. Даже с учетом колоссального удара по торговле, бюргеры способны восстановить прежние позиции за 2-3 года. Далее идет Испания, отдавшая французам западное Санто-Доминго. При этом Париж вернул часть захваченной Каталонии, покинул Южные Нидерланды и не стал поднимать разговор о контрибуции. Люксембург также остался за Мадридом, хотя давно полунезависим. И где здесь потери Австрии? Наоборот. Вена во время войны Аугсбургской лиги смогла добиться от османов вернуть Венгрию, Хорватию и присоединить большую часть Баната. Но Леопольд весьма спокойно отнесся к захвату Литвы и выходу России к Карпатам. Во-первых, император знает, что я дальше не пойду. Мы недавно заключили предварительное соглашение. Во-вторых, я все прекрасно понимаю, что надо готовиться к совершенно иным событиям. В этом контексте никого не волнуют дикие западные земли на окраине Европы. Ведь саму Польшу я не тронул. Поэтому даже папский престол и иезуиты не могут заставить Леопольда действовать более жёстко. Может, позже, но не сейчас. «Вы уверены в предсказании, данном моему отцу? Вскоре будет новая большая война, и я смогу вернуть помиранию?» Собеседник снова вспыхнул, как сухая ветка. «А дальше...» «В общем, вы знаете...» «Каралл II доживает последние месяцы...» В самой Испании полнейшая неразбериха и нет единства среди знати. При этом французские войска снова сосредотачиваются на Маасе и Дофине. Австрийцы пока копят силы, насыщая армейские магазины. А ещё они снова договорились с Венецией о проходе армии через её территорию. Если Филиппа Анжуиского объявят королём всей Испанской империи, то Леопольд сразу нападёт на Милан. Благо, принцу Савойскому известен этот маршрут. Габсбурги считают итальянские владения Мадрида личной собственностью, как и Южные Нидерланды. За них разгорится основное сражение. Колонии австрийцам не важны, в отличие от голландцев, имеющих хороший доход с торговлей в новом свете. Формально испанские владения не имеют права покупать товары других стран. На деле им сложно без английской и голландской продукции. Приди к власти Бурбоны то все испанские колонии обяжут торговать только с французами. Это колоссальные деньги и убытки для Англии с Голландией. Значит, война продлится долго. Поэтому нам грех не воспользоваться ситуацией и продолжить выполнять соглашение, подписанное с вашим покойным отцом. Швеция решает датский вопрос, а затем забирает по Миранию и далее по списку. Россия аннексирует Восточную Пруссию и заканчивает экспансию на Запад. Наш основной противник — это Османская империя. Да, я приехал на переговоры с Карлом XII, тем самым злым гением, попившим немало крови у России в другой реальности. Место встречи в верхах получилось символичным — Митава, столица, недавно завоеванной шведами Курляндии. Формально герцогство всегда считалось вассалом Великого княжества Литовского, однако ВКЛ — Пало в прошлом году. Ситуация чем-то похожа на раздел Польши, Германии и СССР. Надеюсь, что мы со Швецией обойдемся без войны. У меня совершенно иные планы на молодого короля, и пока все идет как нужно. Карл с легкостью захватил Курляндию. Пусть немцы особо не сопротивлялись, но операция была проведена грамотно. То же самое касается Норвегии, чье завоевание завершил шведский монарх. Компанию начал еще его отец, разбив датчан на море. Затем последовала атака на суше. Человек воюет с 15 лет и действительно требует уважения. Хотя в Европе скептически относится к юному дарованию. Ничего. Если Россия сейчас целенаправленно добивает Польшу, то у Швеции своя задача. Вскоре Карл должен напасть на Данию для окончательного решения затянувшегося конфликта между двумя странами. И полную поддержку моему союзнику окажет вольный город Гамбург, вернее ГИК с группой купцов. Уж слишком торгаши допекла конкуренция со стороны Альтоны. Они решились на войну, так как им обещали город, расположенный на другом берегу Эльпы. В моей реальности Альтона является одним из районов Гамбурга. Вот и надо восстановить историческую справедливость. Заодно сильнее запутать европейские дела. Ведь на выходку почуявших силу немцев обязаны отреагировать голландцы, которые поддерживают Данию и сами недовольны богатеющим городом. По моим замыслам, шведы должны стать союзниками гамбуржцев и вписаться за них в случае войны. Сейчас складывающийся альянс видится весьма перспективным. Надо только потихоньку начать продавать активы и зайти в ГИК официально. Через два года можно провернуть эту операцию. С Карлом мы виделись раньше и давно состоим в переписке. Но это первая наша встреча после коронации молодого человека. Хотя я тоже не очень старый. В следующем году 40. Мужчина в самом расцвете сил, как сказочный соотечественник моего визави. В Курляндию я приехал не просто так. А личные отношения в политике крайне важны. Возьмите покойного шведского короля или связь с Венецией, чей посланник посетил Россию год назад, когда в Европе стало спокойнее. Это правильный и разумный ход. Новый Дош Джованни, второй корнер. Джованни, второй корнер или Корнара, 1647, Венеция, 1722. 111-й венецианский Дош, четвертый, последний, по счету из знатного венецианского рода Корнара избран на должность 22 мая 1709 года. Его прадедом был дождь Джованни I Корнер 1625-1629. Джованни II Корнер является выдающимся политическим деятелем Венецианской республики. Он правил в течение 13 лет. При нем в 1714 году началась последняя война с турками, которая закончилась Пожареватским миром 1718 года. Во время переговоров отличился будущий дождь Карла Руццини. После этого в Венеции снова воцарился мир, однако республика начала постепенно приходить в упадок и пала в 1797 году. Молод для своей должности, но является талантливым политиком, быстро приструнившим венецианскую олигархию. Покойный Франческо Морозини сознательно продвигал его в качестве наследника, часто наперекор местным раскладам. Бывший правитель мог сделать ставку на племянника, но ограничился только введением Джакома в Большой Совет. И старый вояка угадал с кандидатом. Сейчас у Венеции очень сильный и хитрый правитель. Кстати, прибывший на переговоры посланник Карло Руцини произвел весьма приятное впечатление. Чувствуется, что кадровая политика республики претерпела кардинальные изменения. Понятно, что ею правят представители богатейших семейств. Однако важные должности начали занимать профессионалы, что указывает на волю Доже. Происходящие перемены волнуют Россию в одном контексте. Все договоренности остались в силе. Более того, Венеция вышла из Священной Лиги, продолжив войну с османами, несмотря на недовольство Австрии и Папы. Я не обощаюсь подобным решением. Надо учитывать обычную жадность. Уж слишком дорого республике обходится конфликт, длящийся почти 300 лет. В этот раз главы семей решили потерпеть и додавить врагов. В крайнем случае союзники заключат спорты, очень невыгодные для последней мирные соглашения. Басурмане считают подобные шаги унижением и очень туго идут на переговоры. С той же Австрией они начали суетиться, осознав проигрыш и новые территориальные потери. Поэтому до мира между итальянцами и турками еще далеко. Радует, что с Геной похожая ситуация. Республика продолжает медленно, но планомерно наращивать мощь своего флота и армии. При этом у аллигурийцев более сложная ситуация, чем у соседей по полуострову. Несмотря на специфический характер Людовика XIV, которого я считаю слабоумным, во Франции хватает толковых министров и чиновников. Они точно заметили телодвижение якобы сломленной республики, которую считали своей добычей. Париж давно мечтает о Корсике как мощном форпосте и защите Тулона с Марселем. Но именно на острове генуэзцы начали наводить порядок в первую очередь. Это уже потом был Алжир Тунис с уничтожением пиратских гнезд. Сначала давились сепаратисты и откровенные разбойники, кишащие на острове. Кстати, меня посещала мысль отправить туда группу чистильщиков и устранить обладателей фамилии буна Пока думаю. Возвращаясь к русско-генуэзским отношениям, скажу, что они в замечательном состоянии. Не знаю, удастся ли моим союзникам осуществить план ограбления Испании и захвата Гибралтара, но пока все идет по плану. Не помню точную дату смерти Карла II, но это должно произойти примерно в одно время с Нарвской битвой. То есть в этом году. Значит, война за испанское наследство начнется в следующем. Другой вопрос. Как станут протекать дальнейшие события? Ведь мирный договор между Францией и коалицией в главе с Австрией и Голландией подписан всего год назад. У сторон просто нет сил на новую полномасштабную войну. Вернее, им нужно время. Я основательно спутал все карты, аж сам перестал разбираться в происходящем. Надо учитывать и позабытую Англию. Там, наконец, победили протестанты, усадив на престол Анну вторую дочь Якова Стюарта, жену Георга Датского. Вроде все хорошо. Отнюдь. Островитянам придется решать ирландский вопрос, что для их нынешнего состояния сложная задача. Французы в кое-веки сработали грамотно. Экспедиционный корпус под командованием адмирала Де Турвиля выбил с острова англичан, установил там единоличие и даже сформировал относительно боеспособную ирландскую армию. Я не верю в разумность ирландских разгильдяев, но под жестоким контролем Парижа они способны попить у Лондона немало крови. Англичан там ненавидят люто, ведь со времен карательного рейда Кромвеля прошло всего полвека. Есть еще Шотландия, где победили якобиты. В ближайшие годы три англичанам есть чем заняться. Они не будут терпеть у своих границ гальскую вольницу. Ирландские пираты тоже вносят немного разнообразия в местные реалии. За 15 лет бардака они изрядно усилились. Например, гик предпочитает просто платить им отступные. Думаю, голландские купцы делают то же самое, но помалкивают. Удар по репутации, однако. Далее я рассчитываю на втягивание англичан в конфликт со Швецией. Уверен, что дядя, который консорт Англии, решит помочь племеннику, недавно взошедшему на престол, Дании под именем Фредерик IV. В общем, будет весело. Копенгаген давно копит силы для ответного удара по Стокгольму, не собираясь прощать потерю Норвегии. Война ведь продолжается, и перемирие не подписано. При этом мой сегодняшний собеседник умудрился параллельно захватить Курляндию. Подобный успех не остановит его врагов, зато придаст Карлу веры в свою счастливую звезду. Хотя куда уж больше. Он действительно бредит войной и славой. Поэтому добрый дядюшка Фёдор прискакал из Львова в метаву, дабы точнее направить карающий меч, должный навести много шороха в Европе. «Разведка, а ещё тайные союзы!» «Значит, я правильно понял весомую причину вашего успеха!» Карл сделал верные выводы из моей речи. «Научите?» «Признаюсь, он меня пугает. Не выпущу ли я джина из бутылки? но Вдруг швед захватит Бранденбург? Насчет победы над Данией и оккупации помирания сомнений уже нет. Страшный человек, но пока полезный. Надо бы озаботиться его устранением лет через семь, когда Швеция станет слишком сильной». «Конечно», — лицемерно улыбаюсь в ответ. Я пришлю вам знающих людей в ближайшее время. Более того, у меня есть два отличных предложения. Слушаю. Глаза собеседника снова сверкнули в предвкушении. Истинный маньяк. Валить. Однозначно. Платформа с мартирами Это с которых сначала французы, а затем генуэзцы обстреливали Алжир? Вы передадите мне орудия и проект судов? После моего кивка Карл засиял еще больше. С их помощью я просто сожгу Копенгаген. Поразительная осведомленность для этого времени. И не стоит заблуждаться. Шведы в состоянии самостоятельно создать платформу. Их уровень промышленности позволит. Они просто затратят на производство больше времени. Но Карла надо убирать, у меня нет более никаких сомнений. Да, мы поможем вашим мастерам. Заодно Россия поставит Швеции мартиры в знак дружбы. Король встретил мои слова довольно улыбкой. Еще у меня есть дочь Татьяна, а у вас два младших брата. Может, пора усилить наш союз династическим браком?» «Я слышал, что русские плохо относятся к смене веры. Ради пользы для России моя дочь станет лютеранкой или католичкой, без разницы. Здесь нет ничего сложного, а церковь и недовольные будут молчать. Ведь всем дорогие языки, которые могут отрезать», — отвечаю с усмешкой. «Иногда меня поражает ваш цинизм, но я согласен». Ведь это так увлекательно. Настоящий псих, подписавший себе смертный приговор. Заодно согласившийся на альянс между нашими странами, который я долго готовил. Надеюсь, он станет гораздо более полезным и эффективным, чем глупый союз России и Австрии моей реальности.